обществе. В одиночку не в состоянии действовать ни королева, ни правительство, ни парламент. Английский суд, работающий на основе прецедентного права. Еще один парадокс. Мать демократии не имеет конституции и кодексов. Считается одним из самых независимых в мире. Порой о свободе говорится выспринно, как в книге «Характер Англии». изданной в 1966 году. Как же называется абстракция, во имя которой англичанин всегда готов биться и умереть? Это не мощь Англии. Это не богатство Англии. Это не народ и, конечно же, не правители Англии. Единственная страсть англичанина — это свобода. Лишь угроза этой свободе может поднять его на бой. Англичане всегда были свободными людьми. А вот русский народ за что бился и умирал? Ни кола, ни двора. Мордовали и при царе, и при коммунистах. Но шел в бой и за Русь святую, и за Родину, и за Сталина. Даже враг Альбиона наполеону уважал английское право на свободу и был возмущен, когда после полного разгрома его решили направить на остров Святой Елены. «Я требую к себе такого же отношения, какое практикуют гражданам Англии». Даже хулитель буржуазных свобод Ленин иногда срывался с марксистских вершин и писал о высокой культурности пролетариата, вышкаленного вековым развитием политической свободы. И тут плохо. Вышкаленный. Нет, не пошли Ильичу в прок буржуазные булочки — который он так любил покупать в швейцарских кондитерских перед прогулкой в Альпы. И английское певцо быстро забылось. Видимо, все хорошее вытеснила склочная баба, у которой Ульяновы снимали квартиру в Лондоне. Современники, правда, утверждают, что Ильичу нравился Лондон больше, чем другие столицы. В 1951 году по опросам Горора того самого негодяя, который объяснял покорность русских тугим пеленанием, подавляющее большинство англичан осуждало опеку и контроль и высказывалось за свободу. Александр Герцен в своем время резонно заметил, что трудно представить англичанина рабом, однако изрек очень русскую мысль. Политически порабощенный материк нравственно свободнее Англии. Люди материка, беспомощны перед властью, выносят цепи, но не уважают их. Свобода англичанина больше в учреждениях, чем в нем, чем в его совести. Его свобода в common law, в habeas corpus, а не в нравах, не в образе мыслей. Мне бы сопоставить эту мысль с раздумьями Пушкина в разговоре с англичанином, написанном в 1834 году. Подле меня в карете сидел англичанин, человек лет 36. Я обратился к нему с вопросом: "Что может быть несчастнее русского крестьянина?" Англичанин: "Английский крестьянин". Я: "Как? Свободный англичанин?" По вашему мнению, несчастнее русского? Он. Что такое свобода? Я. Свобода есть возможность поступать по своей воле. Он. Следственно, свобода нет нигде, ибо везде есть или законы, или естественные препятствия. Неудобно спорить с классиками. Но, по-моему, это обыкновенное оправдание рабства, — прокомментировал кот. И вообще, оба меняли взгляды, как перчатки. Вначале горели свободою, когда сердца были для чести живы. Потом постарели, набрались ума разума. Гены английского свободолюбия пока не открыты. И можно утешаться тем, что дело это наживное. Поживи несколько веков в условиях законности и уважения к правам человека. Поневоле выдавишь из себя раба и станешь свободным.